Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семенов. Экспансия 1. Информация к размышлению. 19 июня 1945 года. Сталин осторожно как-то замедленно отодвинул от себя папку со страницей машинописного текста, Медленно поднялся из-за стола, прошелся по кабинету, постоял возле окна, наблюдая за тем, как по Кремлевской площади медленно и валко расхаживали голуби, цветом похожие на брусчатку. Если долго и неотрывно смотреть на них, возникало ощущение, что сама брусчатка движется. Мистика какая-то. Нечто похожее рассказывал на занятиях в семинарии отец Дионисий. «Вещи птицы, чистилище, райские кущи». Обернувшись, Сталин посмотрел на начальника разведки, несколько раз пыхнул трубкой, чтобы раскурить ее, и, вернувшись за стол, спросил, кивнув на бумагу. — Ну и как вы мне это объясните? — Я обязан проверить и перепроверить это сообщение. Оно носит чрезвычайный характер, поэтому его надежность я должен подстраховать с разных сторон. — А что за человек передал вам это сообщение? — Надежен? — Вполне. Но смысл любой игры в разведке заключается в том, чтобы именно надежному человеку отдать ложную информацию. — Спасибо за разъяснение. Вы очень популярно объяснили мне суть разведывательной работы. Теренот. Он подвинул к себе текст телеграммы, пробежал ее еще раз. В течение трех дней, начиная с середины июня, в Пентагоне проходили секретные совещания руководства военной разведки США и чинов ОСС, организация, отдел управления секретных служб разведка США, созданная по указанию Рузвельта для борьбы против гитлеризма, с начальником управления армии Востока генерал-лейтенантом вермахта Геленом. В ходе этой встречи было достигнуто соглашение о том, что Гелен возвращается в Германию и разворачивает свою работу. Гелен согласился передать свою агентуру американской разведке, включая руководителей русского освободительного движения генерала Власова, активистов украинской повстанческой армии Мельника и боевиков Бандеры, Достигнуто соглашение о том, что отныне американцы будут контролировать работу Гелена с агентурой, внедренной им в ряды польского правительства в Лондоне, со словацкими, хорватскими, венгерскими, болгарскими, чешскими и румынскими антикоммунистическими группировками, эмигрировавшими на Запад. Однако в итоговом комюнике было отмечено, что после того, как в Германии к власти будет приведено немецкое правительство, Гелен намерен начать работу лишь на новый немецкий режим. Пентагон заверил его в том, что ему будет оказано содействие в этом вопросе. Было подчеркнуто, что Вашингтон найдет возможность оказать давление на новое немецкое правительство в том смысле, чтобы организация генерала Гелена была преобразована в разведывательную службу режима демократической Германии, интегрированной в систему западного мира. Он получил заверение, что останется шефом разведки. Было подчеркнуто, что сейчас в Германии рискованно создавать единый центр разведки. Необходимо определенное время для того, чтобы западные демократии смогли по-настоящему укрепиться в своих зонах оккупации, сделав их недоступными для коммунистического проникновения. Поэтому генералу Гелену было предложено продумать вопрос о создании нескольких конспиративных центров, в первую очередь в Испании санкционированы его контакты с соответствующими службами генералиссимуса Франко. После того, как совещание в Пентагоне завершило свою работу, генерал Гелен провел трехчасовую беседу с Аленом даллисом который, как здесь считают, привез сюда генерала и заставил Пентагон сесть с ним за стол переговоров. Итоги этих бесед неизвестны, однако предполагают, что речь шла о практических шагах в направлении развертывания антикоммунистической активности в странах Восточной Европы. Не отвергается также возможность проработки конкретных мер для оказания немедленной помощи группировкам украинских антикоммунистических отрядов, сражающихся против Кремля в районах Львова. Сталин долго ходил по кабинету в молчании, потом остановился перед начальником разведки, изучающе посмотрел ему в лицо, словно бы обняв своими рысими желтоватыми глазами, и спросил: "А теперь скажите, как мне после этого?" — он кивнул на стол. — Сидеть рядом с Трумном и обсуждать проблемы послевоенной Европы. Что молчите? Не знаете, как ответить? Или не решаетесь? Скорее, второе, товарищ Сталин. — Почему? Вы же не навязываете мне свою точку зрения, а лишь отвечаете на вопрос. Большая разница. — Так что? Я исхожу из того, что на Западе нам противостоят две силы. Здравомыслящие политики, а их мне сдается все-таки немало, открыто выступают за продолжение дружеского диалога с нами. Противники, что ж, они и останутся противниками, ничего не поделаешь. Но чем круче мы прореагируем на такого рода информацию, тем труднее будет здравомыслящим, то есть тем, кто хочет с нами дружить. Но вы-то верите, что эта информация не сфабрикована? для того, чтобы мы заняли жесткую позицию и таким образом поставили наших симпатиков в трудное положение. Надо проверять. Времени на это не было. А возможности есть. Как вы думаете, близкое окружение покойного Рузвельта понудит Трумена отмежеваться от его слов, сказанных в начале войны, По поводу того, что помогать надо тому, кто будет выигрывать битву. А дали немцы немцам возьмут верх русские и русским. Думаю, он готов сделать все, чтобы эти его слова были преданы забвению. А если ему помочь в этом? Если я сделаю все, чтобы помочь ему в этом? Как полагаете, будет он стоять за диалог? Не знаю. Хорошо, что ответили честно. Спросим Карамыка. Скажите, вот что. Вы бы, лично вы, решились на переговоры с высшим гитлеровским военачальником, не поставив об этом в известность меня? — Нет. Сталин усмехнулся. — А может быть, Трумен добрее? Как-никак демократия — свободные выборы, полная гласность. Именно поэтому я бы на месте руководителей американской разведки подстраховался санкцией президента. — Именно поэтому, — хмыкнул Сталин. — Хорошо, — ответили. — Не нравится наша демократия, а? — Ладно, будем думать, как поступать. Не пришлось бы брать уроки у режиссеров художественного театра. Пусть научат, как вести себя за столом переговоров о будущем мира с тем, кто спокойно живет в том же городе, где его военные дружески принимают гитлеровского генерала. Документ мне оставьте. И подумайте, как можно получить более развернутую информацию. Видимо... Из Испании. Впрочем, не мне вас учить профессии. Поступайте, как знаете.